Мария Тибальди Кьеза. Паганини. Парма. Всему этому причина судьба, которой угодно, чтобы я был несчастлив. Паганини. В начале сентября Паганини на несколько дней съездил в Милан и вернулся в Парму 20 сентября. Он надеялся застать на вилле Гайоне Джерми, но когда приехал туда, сердце его похолодело. Вилла оказалась заперта. Джерми задержался в сорцане из-за болезни, а также потому, что очень тяжело переживал смерть матери. Погонини, оказавшемуся на вилле с одним только маленьким Акилле, огромный дом казался пустым печальным, бесприютным. По счастью, одиночество и печаль недолго угнетали скрипача, так как вскоре пришло неожиданное известие. Мария Луиза предложила ему стать членом комиссии по делам придворного оркестра. Приглашение выглядело лестным, и он принял его с радостью и благодарностью. Гайоне — 4 ноября 1835 года Ваше Величество, с чувством глубочайшей признательности воспринял я приятную новость о чести, какой Ваше Величество, наша государыня, удостоила меня, назначив членом комиссии по делам придворного оркестра. Ничто, помимо моего здоровья, не помешает мне получить удовольствие от помощи, какую я могу оказать своими советами и примерами музыкантам этого оркестра, с тем, чтобы они заслужили похвалу Вашего Величества». Прошу принять заверение в моем нижайшем почтении, а также в том, что буду счастлив повторить их у ног вашего величества, когда мне будет оказана такая милость. С глубочайшим уважением, вашего величества, нижайший и покорнейший слуга, Н. Паганини. Председатель комиссии, князь Стефана сан следуя указанию герцогини, повел себя по отношению к скрипачу в высшей степени учтиво и доброжелательно и попросил его изложить свои соображения о составе оркестра, как лучше организовать его и наладить работу. Пармский оркестр оказался очень скромным. 9 скрипок, 2 альта, 2 виолончели, 4 контрабаса, 3 флейты, 3 гобоя, 3 кларнета, 2 фагота, 3 английских рожка, 2 трубы, тромбон и литавры. Всего 34 музыканта, которые обычно занимали места по конкурсу и получали твердый оклад. Еще несколько музыкантов назывались аспирантами – так как предоставляли свои услуги лишь время от времени за небольшую плату или даже за некоторые вознаграждения. Их приглашали в основном, когда требовалось пополнить скромный состав оркестра. В 1835 году таких аспирантов насчитывалось 16. Некоторые из них слыли очень хорошими музыкантами и приобретали опыт, участвуя в концертах. Мария Луиза, кроме того, имела в своем личном услужении двух певцов и певицу. Во главе всей придворной музыкальной организации находилось несколько дирижеров, каждый из которых имел свои обязанности. Один дирижировал только инструментальной музыкой, другой только вокальным исполнением и так далее. В 1835 году в Пармском оркестре работали Фердинандо Симонис, Джузеппе Николини, Джузеппе Алинови, Фердинанда Орланд и Фердинанда Мелькьорри. По обычаю того времени оркестром дирижировала первая скрипка или исполнитель партии клавесина, а если речь шла об опере, то управлял оркестром ее автор по крайней мере, в первые три 4 вечера. Мы видели, что Паганини дирижировал Матильда Дишабрана Россини, исполняя партию первой скрипки. Джервазонни говорит о Мелькьорре как о хорошем пармском скрипаче, и именно он дирижировал герцогским оркестром. В сентябре 1835 года в связи с неожиданной смертью Энрико дель Аста оказалось свободным место первой скрипки. Граф сан витале поспешил объявить конкурс и, сообщая об этом 10 октября кавалеру Ричмонду, секретарю кабинета, писал Было бы, наверное, очень полезно, если бы в комиссию вошел барон Николо Паганини, который лучше кого-либо может высказать мнение о новой организации герцогского оркестра. Следовательно, Паганини приглашали не столько для того, чтобы он занял место первой скрипки, сколько ради возможного преобразования герцогского оркестра. 4 ноября, после того, как он принял предложение, Сан-Витали писал Ричмонду. В городе уже стало известно об этом назначении, и все очень одобряют его. Очевидно, достойный господин барон пользуется у публики хорошей репутацией. В ближайшие дни начнутся конкурсные экзамены, и к нашей общей большой радости мы примем свой круг человека, который сможет обобщить наши суждения, чтобы высказать ее величеству предложение об изменении в оркестре. 16 ноября в зале Дворца Сан-Виталия на площади Сан-Симоне состоялся первый конкурсный экзамен. Из пяти претендентов победителем вышел Фердинанда Скуассони, который прежде, как и другие четверо, пребывал аспирантом. В эти же дни Мелькьорри, слишком больного, сменил в качестве дирижера Герцогского театра Фердинанда Орланд, а не передали обязанность дирижировать концертами. Сан-Витали писал Ричмонду 26 ноября. В то же утро я собрал всех музыкантов так называемого герцогского оркестра в одном из залов Палаццо Сан-Виталия. После небольшого обращения к музыкантам я объяснил им, что отныне они должны стараться заслужить похвалу Ее Величества, и что сеньор-барон Паганини займется их обучением и приступит к работе тотчас, начав с исполнения увертюры к Вильгельму Теллю. Все музыканты выразили полнейшее желание заслужить похвалу ее величества и с восторгом восприняли известие о том, что их учителем будет барон. Не могу передать вам, с каким усердием и старанием исполнили они эту увертюру, так что сеньор барон Паганини по дружески тепло выразил свое полное удовлетворение столь верным исполнением. Тем более, что они играли эту музыку с листа впервые. Вышеназванный сеньор барон выразил далее желание, чтобы я представил его ее величеству, поскольку он хотел бы сообщить ей, что, судя по этому первому опыту, он готов заверить ее, что после нескольких занятий оркестр этот станет одним из лучших. Спустя почти тридцать лет Паганини снова оказался примерно в том же положении, что и при дворе Элизы Бачокки в Лукке. Только тогда герцогством управляла сестра Наполеона, а теперь его вдова, вышедшая замуж уже в третий раз после 1829 года за графа Бомбелеса, и Паганини было уже не двадцать три, а пятьдесят три года» хотя сердце его упрямо оставалось молодым, как и его волосы неизменно сохранялись черными. Поручение Марии Луизы обрадовало и воодушевило скрипача, и он с большой энергией и энтузиазмом взялся за дело. Он начал работать с оркестром и готовить его к концерту 12 декабря по случаю дня рождения герцогини он сразу же уволил трех бездарных скрипачей и добавил три духовых и ударных инструмента, забрав их из военного оркестра. К большой радости музыканта этот концерт прошел с огромным успехом, и он сообщил об этом Джерми 23 декабря 1835 года. Две увертюры к операм Вильгельм Телем и Фиделио которыми я дирижировал 12 декабря при дворе, произвели огромное впечатление и вызвали фантастический восторг. Публика поняла, что значит, когда оркестром руководит мастер. Изумляйся! Маэстро Орланд потерпел полное фиаско. Он даже не смог сесть за клавесин и оказался настолько глуп, что на первой оркестровой репетиции в театре принялся дирижировать, не двигаясь, словно манекен. Казалось, он слеп, нем и глух. И тогда первая скрипка, сеньор Феррара, а он и в самом деле превосходный дирижер, сменил его. После этого я освободил Орланда от занимаемой должности. Двор оказал мне честь — Назначив также членом театральной комиссии, и теперь тут ничего не делается без моего одобрения. После трех репетиций с оркестром и после того, как я сменил мундштуки духовым инструментом, великолепный эффект получается в опере «Пуритане». Проэкзаменовав несколько скрипачей и обнаружив, что у них нет слуха, я уволил из герцогского оркестра и из театра семь человек. «Если бы герцогиня пригласила на обед одного твоего знакомого и сама повесила бы ему на шею орден, что бы ты сказал о такой чести?» 5 декабря короткими фразами, в которых сквозит радость от воодушевляющей работы, Николо пишет Джерми. «Друг мой, оркестр фантастический. Я счастлив, что получил все, о чем мог мечтать. Однако все время очень занят» так как ничто не делается без моего ведома и совета, благодаря почетной обязанности главного руководителя музыкального коллектива и члена театральной комиссии. Фетис, узнав о назначении скрипача при Пармском дворе, пожалел об этом. — Отмечаем и не без сожаления, — восклицал он в ревю музыкаль что этот король артистов опустился до уровня придворного. Но Паганиний, напротив, чувствовал себя счастливым, потому что двор очаровал его. Мария Луиза сделала его кавалером ордена святого Георгия, и барон-кавалер Николо Паганиний с удовольствием надевал свой новый орден, отправляясь на очередной бал. 15 января с наивной мальтишеской радостью он писал другу Джерми. Вчера вечером присутствовал на костюмированном балу при дворе со шпагой и моими орденами, включая орден Константина, а также орден с бриллиантами, нечто новое и примечательное. С усердием и энтузиазмом продолжал он между тем свою работу по реорганизации оркестра И 4 февраля сообщил Джерми о его новом составе. «Очень занят новым регламентом герцогского оркестра, которым сейчас занимаюсь по просьбе Ее Величества, и это не позволяет мне предпринять поездку в Турин. Но, надеюсь, такая задержка не повредит мне. Думаю, поехать туда позднее, в начале весны, а может и раньше». Необходимость вновь принимать лекарства не пугает меня, однако для большего спокойствия лучше бы я уже совершил эту поездку. Пишу завещание. Его оркестр делал успехи, приносил ему удовлетворение. Оркестр, снова писал он Джерми, 5 февраля, хотя и не полный, все же на сегодня лучший в Италии. Те немногие уроки, которые я дал, готовые увертюры из Вильгельма Теллера Сини и Фиделио Бетховена, а также замена мундштуков у духовых инструментов, сотворили чудо. И Паганини вновь обрел вдохновение и искрометное брио в финалах своих концертов. Карикатура пармского художника Винченцо Бертолотти, относящаяся к 1836 году, очень живо изображает его дирижирующим. Смычок поднят, волосы взъерошены, глаза горят. Скрипач испытывал такой подъем духа и настроения, что одалживал графу Сан-Виталия значительные суммы и угощал обедами – стараясь освободить его от кучи долгов знатным генуэзцам и выразить таким образом свою признательность. Ему требовалась полная поддержка графа, потому что задуманный регламент герцогского оркестра являл собой грандиозный проект обновления. погонений хотел многого и понимал это. Он знал также, что на правильном пути, и что предлагает полезные реформы и нововведения. Мозг его лихорадочно работал, и можно только удивляться, читая его письма к Сан-Витале, в которых он излагает свои планы и проект регламента не только герцогского оркестра, но и академии, которую нужно создать в этом городе. Оркестр увеличен с 34 до 49 музыкантов, не считая дублеров для духовых и литавр. Кроме того, проблема управления оркестром дирижера рассмотрена и решена с совершенно новых позиций. Паганини бывал за границей и имел возможность слушать симфоническую музыку в исполнении действительно блестящих оркестров в Вене и Париже. Программу концертов всегда открывала какая-нибудь симфония или увертюра, которую часто дирижировали выдающиеся мастера. Наблюдая внимательно за работой этих оркестров, музыкант со свойственной ему живостью ума быстро подметил недостатки традиционной системы, принятой повсюду в итальянских оркестрах, и понял истинное значение дирижера оркестра. Дирижер должен весьма отличаться от маэстра чембала или от первой скрипки, которые руководили ансамблем музыкантов, кто как мог, подавая знаки руками или смычком, оставляя свой инструмент, когда возможно, хватая какую-нибудь палочку или рулон бумаги, стуча ими по пепитру, и, если оркестранты плохо слышали, громко топали ногами, отбивая так. Такое приемлемо при исполнении музыки в оперных спектаклях, где оркестр имеет второстепенное значение по сравнению с пением, но совершенно недопустимо при исполнении симфонических произведений, которые Гайдн, Моцарт, Вебер и Бетховен создали в последние десятилетия. По объяснял Сан-Витали, что за границей всеми оркестрами управлял дирижер, размещавшийся в таком месте оркестра, откуда он мог передать свои мысли и желания всем певцам и музыкантам. И перед глазами у него на пианино или на небольшом столике лежала партитура, которую он перелистывал при необходимости левой рукой. Он дирижирует стоя дает вступление, отсчитывает такт, как хронометр, делает знаки глазами и является центром оркестрового музыкального единства. И если в Италии тоже хотят иметь хорошие результаты и добиться достойного исполнения, нужно осуществить коренную реформу закоснелых систем. погонини пишет критик Лупо, Первый поставил в Италии вопрос об организации оркестра, а значит, и о дирижере, и если вспомним о нем как о художнике и исполнителе, то поймем, что среди его предложений, несомненно, имелись и такие, что касались репетиции и интерпретации, иными словами, фундаментальных проблем симфонической музыки. В высшей степени важна репетиция, которая в самой себе заключает все возможности и все завершения. Поэтому уже недостаточно ни руководства маэстра Чимбала, ни первой скрипки. Личность исполнителя, повелевающего симфонической массой, возрастала. Паганини предсказал появление современного дирижера оркестра, и это оказалось ясным предвидением. Он подходил к проблеме оркестра с необыкновенной проницательностью, придавая огромное значение звуку скрипок и виолончелей, считая их основными инструментами оркестра и заботясь о тщательности, правильности исполнения, о тонкости красок, Все это он изучал и предусматривал, полагая, что только так Пармский оркестр сможет хорошо исполнить произведения великих композиторов, в том числе симфонии Бетховена. «Девять музыкантов, — писал он в регламенте, — составляют комплекс, который дает надежное средство, чтобы в концертах звучало лучшее исполнение самых знаменитых и трудных музыкальных произведений». Таким образом, будет одновременно формироваться и вкус к инструментальной музыке, будет совершенствоваться само искусство, любимое и культивируемое нами, и души наши будут учиться правильно воспринимать музыку. Если вспомнить о печальном состоянии, в каком находилась в тот момент симфоническая музыка в Италии, то идеи и инициатива Паганини предстают поистине замечательным современным новаторством. Он понимал, что необходимо все больше стремиться к еще лучшему музыкальному исполнению и желая пробудить интерес все более широкой и разнообразной публики, предложил создать концертное общество, назначил абонементную плату, придумал программы и считал, что часть средств этого общества может быть использована на приобретение выдающихся музыкальных произведений и на премии лучшим исполнителям. Вулканический ум погонений музыканта до глубины души, музыканта во всем, фанатически преданного искусству звука, а не только ни с кем не сравнимого виртуозного исполнителя, в момент, когда судьба предоставила ему счастливую возможность самостоятельно работать с оркестром, формировать его, создавать его, повелевать им, задумал грандиозный план, как бы предвидев в своих мечтах, будущее. Но кто мог последовать за ним в этих смелых начинаниях, устремленных в будущее? Не же Марии Луизы Австрийской. Узнав о проектах Николо, они так поразились, что едва не утратили дар речи. И в испуге стали тихо поговаривать о том, что Паганини слишком великий человек для тех обязанностей, какие ему поручили. 27 февраля 1836 года секретарь кабинета кавалер Ричмонд прислал Сан-Витале следующее конфиденциальное письмо. Ваше превосходительство в своем любезнейшем письме от 24 текущего месяца спрашивает меня, должен ли господин барон Паганини, составляя проекты реорганизации придворного герцогского оркестра, касаться обязанностей руководящих служащих названного оркестра? поскольку в его назначении на должность сказано со специальным поручением заниматься всем, что касается музыки в названном театре. То есть, как изволит спрашивать ваше превосходительство, ограничивается ли его деятельность только герцогским театром, или она связана также со всей придворной музыкой и так далее? На этот вопрос. «Имею честь ответить вашему превосходительству, что господин барон Николо Паганини при составлении проекта реорганизации Герцогского придворного оркестра не должен касаться обязанностей руководящих служащих вышеназванного придворного оркестра, потому что... Первое. Он слишком великий человек, чтобы входить в число служащих подобного оркестра. Второе. Потому что, учитывая его назначение на должность, в котором сказано со специальным поручением заниматься всем, что касается музыки в названном театре, его обязанности ограничиваются только театром, где он, как член административной комиссии самого театра, имеет специальное поручение во всем том, что касается музыки в театре. Каждый другой член комиссии имеет свое особое поручение, касающееся той или иной части службы театра. Решения административной комиссии театра не выходят за пределы самого театра. Из этого следует, что также не могут распространяться за пределы самого театра и отдельные решения членов комиссии. Что касается службы при дворе – то никто, о ком бы ни шла речь, не может вмешиваться в этот вопрос, поскольку лишь министр двора и герцогских покоев в силу своих прямых обязанностей осуществляет высшее руководство, а это зависит, следовательно, от прямых распоряжений Ее Величества. Так заплелась вокруг гения новая сеть интриг, затеваемых жалкими завистниками и ничтожествами. Когда Сан-Витали познакомил скрипача, занятого разработкой проекта-регламента, с конфиденциальным письмом, Паганини, задетый за живое, ответил ему так. Парма, 29 февраля 1836 года. «Ваше превосходительство!» Благодарю ваше превосходительство за то, что вы оказали мне честь, познакомив с содержанием письма, полученного вами из кабинета Ее Величества 27 февраля текущего месяца, в котором, оказывая мне честь, меня называют слишком великим человеком для того, чтобы я мог входить в число служащих Ерцогского оркестра, и в связи с этим позволю себе заметить». Первое. Думаю, что Ее Величество, оказывая мне честь поручением составить проект реорганизации Ее оркестра, не хотело относить меня к числу служащих оркестра, и что служителями, в подлинном смысле этого слова, должны называться ни члены комиссии, ни тот, кто возглавляет, ни тем более те люди, что входят в ближайшее окружение Ее Величества». Второе. Что касается величия, которое мне пожаловано, то от него ничего не остается в другой части письма, из которой следует, что я могу входить в герцогский оркестр только в том, что касается музыки названного театра. Третье. Поскольку ваше превосходительство возглавляет герцогский оркестр во всех его функциях, как при дворе, так и в других местах, я должен думать, что только вам одному поручено все руководство делами, условия, необходимые для успешной работы в любом случае, единое руководство, которое, если исходить из вышеуказанного письма, может быть полностью аннулировано». Льщу себя надеждой в ближайшее время представить Ее Величеству проект регламента Герцогского оркестра, о котором я уже не раз говорил вашему превосходительству. В нем я изложил свои мысли. Надежда, что эта моя работа прежде всего будет рассмотрена вашим превосходительством, сама по себе уже является немалым вознаграждением моих трудов. Имею честь быть почтительнейшим и покорнейшим слугой вашего превосходительства. Николо Паганини. Несколько дней спустя, 6 марта, он предложил место скрипача в герцогском оркестре Карла Беньями, с которым познакомился и которого оценил еще во время своего недолгого пребывания в Кремоне. Беньями принял предложение. И 12 марта они составили следующее соглашение. Кавалер и барон Паганини принимает в качестве своего скрипача сеньора Карла Беньями, в настоящее время дирижера Монтуанского театра. В случае, если сам сеньор Беньями пожелает расстаться с этой должностью, которая сегодня передается ему бароном Паганини, он сможет сделать это только по истечении десяти лет. Годовое вознаграждение, назначенное бароном Паганини сеньору Беньями, составляет 2000 франков плюс 500 франков за два урока по три четверти часа каждый, которые он станет давать пять раз в неделю двум молодым людям по указанию барона Паганини сеньор Беньями начнет получать свой оклад с 1 июня нынешнего 1836 года и обязан находиться к этому времени там, где предпишет барон Паганини. Во всем этом взаимно обязуется ниже подписавшийся барон Паганини Карло Беньями. Этот договор, как пишет Каденьола, и послужил яблоком раздора. Мария Луиза не захотела признавать его, и, безусловно, подстрекаемая враждебно относившимися к Паганини придворными, усмотрела в нем проявление неуважения к своему высшему авторитету. Паганини и Беньями пришлось предпринять немало разных усилий, но их попытки уладить конфликт ни к чему не привели. Граф Сан-Витали замкнулся в молчании и втайне готовил скрипачу замену. Относящееся к тому времени неизданное письмо Паганини, которое мы публикуем с любезного согласия его владельца доктора Рейтера из Мангейма, выглядит так. Арма, 27 мая 1836 года. Сиятельнейшему сеньору Филиппо Цафарини. Феррара, мой дорогой и уважаемый друг, при исполненных доброты словах, с которыми обожаемая герцогиня лично обратилась ко мне, она высказала поручение подготовить проект, благодаря которому я убежден, этот оркестр стал бы лучшим в мире». Но мои соображения не могли понравиться всем, хотя я всячески старался никого не обидеть, и годовой расход на содержание этого оркестра увеличился совсем немного. Вот уже примерно два месяца, как мой проект передан его величеству, и до сих пор я не получил ответа. Утешаю себя, однако, сознанием, что честен в своих намерениях, и уверенностью, что предлагал только хорошие, к чести обожаемой герцогини. При таком положении вещей вы понимаете, что я мало чем могу порадовать вас. В Турине задержусь лишь на время, необходимое для завершения одного исключительно важного дела, и сразу же вернусь сюда». Должен сказать, что здесь я подружился с сеньором-адвокатом Луиджи Ториджани, который, как мне известно, связан с монсеньором Аскуини, и эта связь может быть вам полезна. Советую написать прямо ему и, уверяю, не пожалеете об этом». Прощайте, мой дорогой друг, не сомневайтесь, что уважение и любовь, какие питаю к вам, вызваны вашими добродетелями и вашими талантами, и никогда не померкнут, сколько бы времени ни прошло, и как бы далеко мы не оказались друг от друга. Располагайте мной, любите меня, как всегда, и считайте меня бесконечно любящим вашим другом. Н Паганини. Очевидны досада музыканта и его убежденность, что при дворе плетут против него интриги, и его проект никогда не будет не принят, не осуществлен. На место Беньями намеревались взять другого дирижера, Никола де Джованни. Официальное сообщение о его назначении появилось лишь гораздо позднее в газете Парма» 4 марта восемьсот Тридцать седьмого года. Но еще задолго до этого Паганини уже почувствовал себя неуютно на вилле Гайоны и опальным при дворе. У него снова лопнуло терпение. В довершении всего и зима все никак не кончалась, май оказался очень холодным. «В городе вчера шел снег», — писал он Джерми, 3 мая. Сегодня утром в Гайоны все заледенело. Для меня это уже восьмой месяц зимы. Не хватает только землетрясения, да не спошлет его Бог. Не писал тебе раньше, потому что страдал, как обычно, от приступов ревматизма и вынужден снова взяться за лечение способом руб. Но как только станет лучше, сразу же отправлюсь в Турин и, получив то, что необходимо для моего полного спокойствия, составлю завещание». Благодарю за вложенное письмо из Америки. Там меня ждут, и мне хотелось бы поехать туда ради того также, чтобы самому убедиться, можно ли умереть, страдая от морской болезни. Но не знаю, дано ли мне закончить свои дни среди рыб. Тем лучше, что молодой Раймонди не может оказать честь этому поганому городу, полному невежественной и глупой знати. И это тем более обидно, что герцогиня наша так замечательна и так исключительно добра. Жаль только, что она очень забывчива. Раздраженный тон и оскорбительный эпитет, адресованный парме, достойны бывшего портового мальчишки. Погонений потерял терпение и вскоре навсегда покинет забывчивую Марию Луизу, ее жалкий и злоречивый двор с его интригами и дворцовыми распрями, оркестр и комиссию. Желая помочь Беньями, скрипач еще раз прибегнет к почтительному придворному стилю в своих письмах к Сан-Витале, но очень скоро и с ним заговорит другим тоном. Последнее письмо, которое он послал ему 7 апреля 1836 года, выглядит так. «Ваше превосходительство!» когда Ваша милость соблаговолила в последние дни минувшего карнавала доверительно сообщить мне содержание письма, полученного Вами из кабинета, в котором выражалось желание Ее Величества, чтобы я предложил все, что считаю необходимым для полного и решительного преобразования Ее оркестра. И хотя мне не здоровилось, и меня ждали другие дела, я сразу же принялся за работу который пожелала поручить мне герцогиня, осыпав меня милостями, удостоив чести своим доверием. Я с усердием продолжал работу над новым регламентом герцогского оркестра, поскольку в словах «полная и решительная реорганизация» я видел желание Ее Величества иметь иную структуру оркестра, отличную от нынешней, и не мог произвести реорганизацию, оставив ее в первоначальном виде». Между тем я узнал, что сеньор Феррара, первая скрипка-дирижер Пармского герцогского оркестра, не выполнял своих обязанностей, и узнав также, что это оказалось в высшей степени огорчительно для ее величества, я не приминул сразу же получить необходимые сведения о том, нельзя ли заполучить отличного скрипача, дирижера, концертмейстера и композитора, который, как я знал, находится в мантуе. Я имел в виду сеньора Карла Беньями. Я пригласил его в Парму и, не доверяя чужим мнениям, решил сам проэкзаменовать его. Мои ожидания не обманули меня». Я незамедлительно решил принять его, обольстившись тем, что в новом плане реорганизации могу представить в качестве нового руководителя герцогского оркестра человека, обладающего множеством достоинств, чтобы руководить им. Мне известно, что людская злоба не приминула очернить поведение беньями. Чтобы вернуть ему незапятнанную репутацию, достаточно сказать, что он и в Кремоне, и в Мантуе, и в Милане в течение многих лет с большим успехом исполнял обязанности дирижера оркестра, должность, на которую недостойное поведение рано или поздно обернулось бы для него бедой. Что же касается доверительных слов герцогини, о которых я упоминал в начале этого письма и которые дали мне неограниченное полномочие, то я из деликатности не включил в штатное расписание оркестра имя сеньора Беньями, а только присоединил к своему проекту копию подписанного с ним контракта с примечанием, объясняющим, почему я заключил его». Я должен был поступить так после того, как увидел, что лишен полномочий Ее Величества, и уничтожены в Ее глазах все мои труды, на которые я так рассчитывал и которые совершил, располагая полномочиями, предоставленными мне для осуществления проекта, как то угодно было монаршей воле. Последовавший после всего этого упрек в том, будто я допустил ошибку, приложив к регламенту контракт, который заключил из желания угодить ее величеству и для пользы оркестра, в отношении которого всего лишь несколько месяцев назад я, казалось, мог давать только полезные предложения, вынуждает думать, что ошибку допустил не я, а тот, кто хотел вменить в мне в ошибку лечение, может быть необычное. Так или иначе, Прошу ваше превосходительство ускорить получение того ответа, который кабинет в своей мудрости сочтет достойным дать мне. Тем более, что, как я уже сказал, дела призывают меня в другие края» а также потому, что очень хочу опубликовать проект регламента, предложенного мною для герцогского оркестра, чтобы каждый, кто познакомится с ним, знал, какая мне оказана любезная милость и мог бы судить о том, как я выполнил пожелание герцогини» а также для того, чтобы эта работа, плод долгих раздумий и большого опыта, могла быть использована во многих городах, где со вниманием относятся к развитию музыкального искусства. Вашего превосходительства, покорнейший и нижайший слуга Энн Паганини. Вилла Гайоне также доставляла ему одни неприятности и заботы. «Наверное, лучше избавиться от нее, если возможно». И он советуется с Джерми. «По поводу Виллы Гайоне просил он его 24 мая. Напиши свои соображения». Всю ужасную зиму Паганини провел в Парме во дворце графа Ленати. Но и здесь ему оказалось плохо, потому что болезни не покидали его и держали в заточении в четырех стенах, часто приковывая к кровати из-за спазм в кишечнике, вызываемых варварским лечением слабительным руб. Но если бы только он мог, сразу уехал бы. Он уже приказывал закладывать лошадей. Однако ему снова становилось хуже, и отъезд приходилось откладывать. «Друг мой», — писал он Джерми 21 июня, — «я вынужден принимать лекарства каждый день». Поэтому не уехал вчера, как рассчитывал и как писал тебе в прошлую пятницу. Но, надеюсь, мне станет немного лучше, и я смогу сразу же сесть в карету. Как только приеду в Турин, напишу тебе». Подробности этого каждодневного лечения вызывают большое сострадание. «Трудно представить, как он мог выдерживать подобные муки». Выдержав, еще раз встав на ноги, по крайней мере на какое-то время, Паганини попросил адвоката Тариджани, взявшего на себя хлопоты уладить разногласия, возникшие во время короткого и бурного управления герцогским оркестром, позаботиться также о завершении неудачного дела с Карло Беньями и навсегда покинул в середине июля Парму, отправившись в Турин. Глава двадцать три. Неудачное предприятие и благородный жест. Погонений это пылкая душа, на службе у которой скрипка. Эгиём 1839. Паганини весьма заботила одна проблема, которая уже несколько лет не давала ему покоя следовало оформить усыновление Килли. Трудности, возникшие при этом, оказались очень велики, но он, решительно намереваясь добиться своего, отправился в Турин и при поддержке министра Виланмарина получил у короля необходимое свидетельство. Это произошло 21 февраля 1837 года, спустя 8 месяцев после отъезда из Пармы. А там за это время в комиссии, руководившей герцогским оркестром, его сменил граф Джузеппе Кантелли. И скрипач Ди Джованни, занявший место, которое Паганини предназначал Беньями, дирижировал концертом 12 декабря, в день рождения Марии Луизы. Таким образом завершился, как и многие другие, еще один этап его бурной жизни – Пармский период – гениальнейшей дирижерской деятельности Николо Паганини. Теперь ему предстояло открыть новую главу своей жизни, и для этого следовало вновь отправиться в путь. Однако силы уже покидали его, и их хватило ненадолго. Болезни вынудили окончательно отказаться от планов поехать в Россию и Америку и жениться на Шарлотте Уотсон. Отказаться – это слово стало своего рода ключевым в последние годы его жизни. Едва приехав в Турин, Паганини отправился в театр Кореньяна на концерт гитариста Луиджи Линьяни. Он знал, что это известный исполнитель на его любимейшем, как и скрипко инструменте – гитаре, и концерт очень интересовал его. Я получил огромное удовольствие, писал он Джерми 17 июля. Публика, увидев меня в ложе, разразилась аплодисментами, и когда уходил из театра, тоже. В тот же день он побывал у филичи Романи, знаменитого генуэзского писателя и либретиста, и порадовался встрече с ним. Тот, как писал скрипач в письме к Джерми, тоже очень тепло встретил его и обещал помочь в деле об усыновлении Акилли. В Турине, где музыкант прожил не больше месяца, он хотел вступить еще в какое-то коммерческое предприятие, но, к счастью, Джерми и Тариджани удержали его. Такое стремление не безрассудно ввязываться в рискованные и сомнительные финансовые затеи – тоже говорит о несвойственном ему прежде состоянии души. На самом деле ему не нужно было умножать свое огромное состояние. Слепота, которой дунул в лицо наградила его тоска, поддерживая сомнением и беспокойством, внушала ему, что он еще недостаточно богат, чтобы умереть спокойно, не тревожась за судьбу Акилли. Мальчику исполнилось всего одиннадцать лет, и скрипач, когда чувствовал себя плохо, постоянно опасался неожиданной катастрофы. Это и прежде беспокоило его больше всего, а теперь, когда он стал чувствовать себя намного хуже, тревога превратилась в постоянную пытку, не дававшую покоя. Если бы не сын, ради самого себя он ни за что не стал бы ввязываться во всякие финансовые авантюры и затевать какие-то сомнительные предприятия. Но забота о будущем Акилле – это, по-видимому, единственное возможное объяснение поступков скрипача в последние годы его жизни. В конце октября он снова вернулся в Турин. В это время в его жизнь вошел новый человек, который сыграл значительную роль, когда музыкант жил в Ницце. Это князь Илларионе Спитальери из Чессоли, председатель Королевского Сената в этом городе. Он пригласил скрипача в Ниццу с просьбой дать три концерта. Николо согласился и назначил выступление на начало декабря. Затем он намеревался поехать в Марсель и выступить там. 23 декабря он писал Джерми из Ниццы. «Друг мой, прошу тебя приписать мое вынужденное молчание в письмах, поскольку мысленно я никогда не перестаю разговаривать с тобой, моим трем концертам в местном театре 15, 17 и 20». Я, как всегда, счастлив видеть твое приятнейшее письмо от шестнадцатого текущего. Надеюсь, что наш дорогой и уважаемый сеньор Джордана уже поправился. Я попросил бы его снять Королевский театр в Турине на последнюю пятницу карнавала, которая приходится, если не ошибаюсь, на третье февраля. И в надежде, что это получится, завтра в три часа уеду в Марсель. Я непременно вернусь в Геную, чтобы обнять тебя и отправиться сразу в столицу, выполнить свою обязанность и порадовать свою душу. Моя скрипка еще немного сердится на меня, но после шести или восьми концертов, которые дам в Марселе, она уже почти отойдет. У меня больше мужества, чем сил. Но я рад, что снова взялся за инструмент и предстал перед публикой» потому что подобная встряска немало отразилась на моем здоровье. Он уже чувствовал, как иссякает в нем жизнь, и вместе с нею, и его искусство, его волшебство. Паганини печально смотрел на свою скрипку, и ему казалось, что инструмент этот, верный товарищ стольких занятий, стольких сражений и побед, сердится на него». Злиться, как написал он, самоучка в родном языке, умевший, однако, образно и неповторимо передать свои мысли. Его письма из Марселя, относящиеся к этому времени, пожалуй, самое печальное и грустное объяснение конца его концертной деятельности, в которой он, имеющий больше мужества, чем сил, пытался реагировать на злую судьбу, побороть болезнь и вновь завоевать. Публику. Марсель, 22 января 1837 года Друг мой, отвечая на твое славное письмо от 31 декабря, мы должны признать, что следующие годы будут как никогда счастливыми, если нам удастся оставаться в хорошем настроении, так что надо набраться мужества. «Будь у меня больше сил, чем мужества, я остался бы более доволен своими скрипичными исполнениями на трех концертах в Ницце, а также на двух, которые дал в Большом театре. Здесь же больше не буду выступать после того, как объявил, что второй концерт станет последним» твердо решив, прежде чем вновь браться за скрипку, поправить свое здоровье с помощью одного известного немецкого врача, который гарантирует мне полное выздоровление. Вновь потянулась печальная череда врачей и лекарств, и новые физические страдания оказались мучительнее других, перенесенных ранее. Это угнетало музыканта, изнуряло, лишало сил». Можно представить, на какой риск и на какие мучения шел этот несчастный человек, соглашаясь на сложнейшие лечебные процедуры без всякой асептики. Но он, тем не менее, снова и снова верил оптимистическим заверениям врача и вынашивал в душе мысль отправиться в Америку. Увы, и на этот раз его надежды развеялись как дым, и путешествие в Америку – и концерт в Турине. «Друг мой!» — безутешно писал он Джерми 31 января. «Я так же, как ты, бесконечно опечален, что не могу сделать то, чего так желал, то есть дать в Турине столь желанную академию вечером 3 февраля. Но кто бы мог подумать, ведь я дал здесь всего два концерта вместо двенадцати, как хотел город, лишь бы поскорее приехать в столицу». Кто бы мог подумать, что свалюсь теперь в нервной лихорадке? Врач уверяет, что я совершенно поправлюсь. Нужно только немного терпения и немного времени. Немного терпения и немного времени. Горькая ирония. Нет, он не хотел отчаиваться, но уже чувствовал, что погибает. Теперь ему хотелось только одного — вернуться в Геную. Он просил Джерми приготовить ему бланк завещания. Но едва выехав в Ниццу, он снова заболел и не смог продолжать путь. — Друг мой, — писал он 6 марта из Марселя, — я выехал в субботу, и все воскресенье в сопровождении ужасного ветра добирался до Ниццы, где пришлось после обеда прилечь, потому что совсем замучился от ревматизма и простуды. Перечислив лекарства, диету и разные процедуры, которые ему приходится применять, он печально заключает. «Так что, в конец расстроенный, не могу даже объяснить тебе, что же больше, мое огорчение из-за того, что не смог добраться до Турина, дабы отвести душу, или страдания от физической боли, которую приходится терпеть». Помоги мне вместе с Джордана и его превосходительством министром Вилан-Марина. Не забывай меня. Во всех этих несчастьях есть одна хорошая сторона. Я неплохо устроен, и за мной хорошо ухаживают. Мой сын, которого люблю как никогда, крепко целует тебя, а я в ожидании твоих писем обнимаю. Прощай, твой любящий друг Паганини. Отель Дю Норд. По скрипту. Получив твои новые письма, отвечу. Пока же извини за почерк. Простуда, ревматизм, воспаление, кровотечение, катаральный бронхит. Печальная череда болезней, собравшихся у постели больного. Ах да, что касается кашля, тут есть хорошее средство. И надо сразу же написать о нем Джерми. Вдруг он тоже простудится». Прекраснейший способ от катарального кашля и гриппа. Возьми белую луковицу, очисти ее, разрежь на четыре части и положи в чугунок. Влей туда два стакана воды и поставь на огонь. Когда половина воды выкипит, достань лук, положи в отвар две или три унции сахара и пусть еще немного покипит. Затем пей горячим, потому что такое питье полезно и целебно для легких. Я пью его утром и вечером, и чувствую себя хорошо. Дышать становится легче, и кашель проходит. Можно ли еще рассчитывать на поездку в Америку? Можно. С этой надеждой он снова возобновил переписку с отцом Шарлотты и велел ему заказать билеты на пароход. — Я ответил на вложенное тобою письмо Уотсона, — сообщил он Джерми. Написал ему, что сейчас не вижу возможности соблюсти наш уговор по причине плохого самочувствия и что, если он посоветует, то смогу предпринять путешествие в конце июня. Отправил также записку господам в Гавр, чтобы они не относили насчет Вотсона два заказанных им места на пароход. 21 марта в письме к другу появился луч надежды. Вчера поднялся с постели. День стоял очень жаркий, а сегодня очень холодно. Мне немного лучше. Медленно гуляю. Он надеялся, что сможет сесть в карету недели через две. Но весна, появившаяся на несколько дней, ушла. Снова пошел снег, стало холодно, а этого он очень боялся. Наконец солнце засияло в полную силу, и он смог двинуться в путь». На пароходе врач рекомендовал ему поездку морем, чтобы избежать тряски в карете. 3 апреля он прибыл в Геную. Родной воздух, радость встречи с Джерми и другими друзьями настолько способствовали улучшению его здоровья, что 3 июня он смог поехать в Турин и поблагодарить Карла Альберта, разрешившего ему усыновить Акилле. 9 и 16 июня он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы выступить с концертами в пользу бедных, и газета Ди Пьемонте так писала 10 июня о первом из этих двух концертов. Этот изумительнейший вечер превзошел все ожидания. Театр не мог вместить всех желающих. Благородное стремление, побудившее Паганини снова выйти на сцену, похоже, достигло предела в неповторимом и высшем проявлении вдохновения. Его слушали со вниманием и сосредоточенностью, какие особенно контрастировали с поистине неописуемыми взрывами аплодисментов. Концерт этот вдохновил филичи Романи на сочинение «Оды», в которой он перечислил и исполненные скрипачом произведения. Второй концерт тоже прошел с огромным успехом, и газета «Ди Пьемонте» 19 июня рассказывала о нем. Вторая академия, которую знаменитый Паганини дал в пользу бедных, состоялась в пятницу в театре Кориньяно. Она прошла блистательно, как и первая, и явилась еще одним свидетельством высшего мастерства этого несравненного артиста, играющего на самом трудном и в то же время самом совершенном из всех инструментов. Многочисленная аудитория горячо аплодировала ему не только за удивительное исполнение, но и за достоинство, присущее его собственным сочинениям. Известно, что Паганини – выдающийся композитор и один из лучших учеников знаменитого Пайера. Впечатление от столь поразительной игры усиливалось при мысли о том, с какой благородной целью выступает скрипач в Турине. Таким образом, Академии уважаемого Паганини оставят у нас яркое впечатление и о таланте артиста, и о его благородном сердце. Так прошли два последних публичных концерта Николо Паганини. Его карьера длилась ровно сорок лет, если считать от первого концертного турне по Ломбардии и Тоскане, которое он совершил вместе с отцом в 1797 году. В Турин он приехал вместе с коммерсантом Рибицу, который хотел поговорить с ним о проекте одного музыкального учреждения В Париже. Ребица убедил скрипача, поначалу колебавшегося, приобрести несколько акций одного общества, которое задумало открыть в Париже некое музыкальное заведение. Всегда такой осторожный и недоверчивый, подозрительный и сомневающийся, на этот раз Паганини дал втянуть себя в крайне неудачную спекуляцию, которая лишила его покоя до конца жизни». Вовсю старалась слепота, которой наградила его тоска. 21 июня скрипач вернулся во французскую столицу. — Вы ведь хорошо представляете, насколько важнее дела, призывающие меня в иные края, чем те, какие я должен оставить в Италии, — писал он адвокату Луиджи Ториджани а тот в письме к Джерми 14 апреля произнес пророческие слова. «Вообще, мне кажется, немало жадных или нуждающихся в деньгах людей видят в состоянии Паганини способ нажиться. Они окружают его, предлагают ему разные проекты, соблазняют большой прибылью, им не важно, чем кончится затея, важно лишь получить свою выгоду, использовав его состояние». Но мы с вами, мой дорогой, уважаемый друг, чувствуем необходимость уберечь его от подобных заклинаний и не содействовать этим гнусным операциям. К сожалению, не все придерживались такого мнения, и в Париже он оказался буквально в плену миража, которым не слишком щепетильные и недостаточно умные люди сумели ослепить его». Речь шла о создании некоего казино Паганини, большого музыкального центра под его руководством. Скорее тоска по искусству, справедливо пишет Каденьола, чем желание заработать деньги заставило его сделать этот неверный шаг. Он хотел убедить самого себя в том, что в божественном искусстве звуков он, как и прежде всемогущ, После того, как пришлось отложить планы издания своих сочинений, как расстроился проект создания образцового оркестра в Парме и растаяла мечта обрести покой на Вилле Гайоне, он увидел в предложении, сделанном Рябитца, еще одну благородную цель своей жизни. «Рябитца», — как пишет Каденьола, — «это весьма состоятельный генуэзец знатного происхождения». Друг детства музыканта, очень честный и благородный человек, патриот, знаток литературы. Он сочинял стихи, писал оперные либретто, дружил со многими знаменитыми итальянскими и зарубежными писателями и деятелями искусств. Рябитца позволил вовлечь себя в это предприятие, затеянное беззастенчивыми авантюристами, намеревавшимися в своих не очень честных целях воспользоваться именем и состоянием Паганини. Поначалу музыкант, отвечая желанию друга, просто лишь бы доставить ему удовольствие, подписал незначительное число акций. А потом запутался в этом деле еще больше самого ребица и оказался в весьма неприятной ситуации, когда после провала первоначального проекта возникло новое дело, начатое другими людьми или, быть может, теми же, но под другими именами. Инициатором первого дела оказался Беттони, второго Флера. Оба преследовали одну и ту же цель, которой Джерми, естественно, воспротивился, не сумев, однако, на этот раз настоять на своем. Таким образом, едва приехав в Париж, Паганини сразу взял на себя серьезнейшие обязательства, о которых не сказал ни Джерми, ни Ребицу. В своем письме к Джерми от 16 сентября он только пожаловался на здоровье. «Все время страдаю, однако держусь». Гомеопатическое лечение бросил, но показался доктору Мадженди, президенту академии. Он остался доволен, что не обнаружил язвы в кишечнике, в чем весьма сомневался, и уверяет, что я полностью вылечусь. Будем надеяться. Поживу пока в Париже, но не поеду в этом году в Россию, отложу на будущий год. Жене он, однако, прислал письмо, в котором рассказывает о казино Паганини и роскошной квартире, которую снял, чтобы жить в том же доме, где разместилось заведение. Казино, 15 октября 1837 года. Все сделано. Мой дорогой друг Ребица включен в число основателей казино Паганини. В его распоряжении 30 акций, по 1000 франков каждая, и он назначен распорядителем этого казино. Мне остается только утешение обнять его. Так ответил скрипач на письмо Бьянки Рябитца от 28 сентября, в котором она высказывала ему все свое беспокойство по поводу некоторых сведений, полученных из газет, и добавляла. «Представляю, кто вас окружает, но знаю, что у вас твердый характер, и вы дорожите своей честью». «Надеюсь, вы не подписали контракты. Если собираетесь сделать это, посоветуйтесь с друзьями и адвокатами». И она умоляла его позвать к себе ребиться. «По крайней мере, рядом с ним будет надежный, честный человек, чтобы посоветовать, как лучше поступить, потому что, несмотря на красивые слова прожекторов и их планы», Подобного рода начинания всегда проваливаются. Эти слова тоже оказались пророческими. Компания «Казино Паганини» действительно не замедлила обанкротиться. Открытие заведения назначили на середину октября с весьма привлекательной программой. Компания имеет своей целью эксплуатацию музыкального и литературного учреждения под названием «Казино». Она предлагает сосредоточить в нем все удовольствия, какие можно предложить публике и многочисленным иностранцам, приезжающим в Париж музыку, танцы, изящные искусства, беседы, чтения, прогулки, и в то же время предоставляет возможность получить другие, самые разнообразные увеселения. И, разумеется, главной приманкой для публики должен был служить прославленный скрипач, а он опять заболел. Друг мой, писал он 2 ноября ребицу Открытие казино не состоялось из-за моей непредвиденной болезни горла. Но в любом случае не заставляй себя больше ждать, потому что твое присутствие слишком необходимо, чтобы поправить дела. Когда Рябица прочитал в какой-то французской газете о свободной продаже акций компании «Казино Паганини», его охватила паника. Он еще не вернул затраченные деньги, и, испугавшись такого оборота дел, решил остаться в Генуе, вместо того, чтобы ехать в Париж и спасать друга от худших бед. Хотя понимал, что его окружают мошенники, и скрипач серьезно болен, и это очень усложняет дело. «Друг мой», — писал Николо Джерми 17 ноября, — «вот уже полтора месяца, как я совершенно лишен голоса». Врач, очень известный сеньор Мадженди, говорит, что со временем голос вернется. Пока же, не имея возможности говорить, я вынужден объясняться с помощью пера и бумаги по множеству разных вопросов, поскольку мне поручено организовать все необходимое для счастливого открытия казино, которое состоится в четверг, потому что я так того желаю». «Действительно». 25 ноября казино Паганини открылось, но музыкант при этом не присутствовал. Ни в этот день, ни в другие вечера он не мог исполнить взятых на себя обязательств. Опасная затея не приминула провалиться, и не слишком щепетильные спекулянты обвинили в этом скрипача. Ответственность, говорили они, целиком лежит на нем, потому что он не выполнял своих обязательств не выступал с концертами в казино, носящем его имя. Оказавшись в одиночку среди банды мошенников, музыкант окончательно потерял покой и надежду, совсем обессилел и физически, и духовно. Он лежал в постели, совершенно лишенный голоса и крайне изможденный. Если бы рядом с ним находился хотя бы ребицу. Он не смог бы, конечно, отвести беду, но мог бы хоть что-то предпринять, чтобы защитить себя и друга с помощью честного и надежного адвоката. Но так плачевно погонини протянул зиму. И в первые же теплые мартовские дни, когда у него нашлись, наконец, силы взять в руки перо, неудачливый и неосторожный Николо написал письмо Джерми, изливая душу, открывая свое вконец измученное сердце. — Друг мой, вот уже четыре месяца как не пишу тебе. Не могу передать, сколько я выстрадал. Я не писал об этом, чтобы ты не пустился в путь и не нашел меня здесь уже угасшим. Но благодаря небу я вроде бы поправляюсь и чувствую себя лучше. Компания-казино, состоящая из воров и бандитов, вот-вот обанкротится. Ребитца рано или поздно пожалеет, что так варварски обошелся со мной. Он причина всех моих бед. Шестьдесят тысяч франков, вложенных в тридцать его и тридцать моих акций, потеряны. Рябица обещал, что сразу же приедет в Париж, и, ожидая его, я не позаботился о том, чтобы мне помог в делах кто-нибудь другой из друзей. Утешь меня, о мой дорогой Джерми, мне так нужна твоя поддержка. И хотя я потерял голос, сердце мое по-прежнему принадлежит тебе». Жестокая, неприкрытая истина заключалась в следующем. Спекулянтам этого литературно-музыкального псевдозаведения скрипач служил лишь приманкой для любителей азартной игры. Именно это могло принести наибольший доход. Хозяева казино не могли, конечно, питать слишком больших иллюзий относительно здоровья музыканта. Им требовалось нечто большее, чем отдельные его концерты, чтобы покрыть огромные расходы, связанные с созданием этого элегантнейшего заведения. Только азартная игра могла поддержать подобное начинание. Знал ли об этом музыкант? Трудно допустить, что не знал. Но если знал, то его участие, его причастность к этому грязному делу заслуживает порицания. Но, может быть, мошенники обманули скрипача, уверив, что достаточно только его имени, и золото можно будет грести лопатами. Однако лицензию на азартные игры казино Паганини не получило, и это привело к краху предприятия спустя полгода после его основания. Скрипача обвинили в несоблюдении условий контракта и вовлекли в целую череду судебных дел, которые, утопив, как пишет Эскудье, его в море гербовых бумаг, окончательно подорвали здоровье и, несомненно, ускорили его конец. Туберкулез горла, полностью лишив его речи, прогрессировал из-за парижского климата. Музыкант надеялся, что весной, в марте, ему станет лучше, он сможет отправиться в Лондон и выступить там с концертами, но девятнадцатого мая он писал другу. «В этом дурацком климате мне не поправиться. Не знаю, поеду ли в Лондон. Возможно, к осени уеду в Италию и проведу зиму там». Тем временем, словно по роковому велению судьбы, заболела и скрипка Паганини. Она тоже потеряла голос. Однажды утром Николо, взяв в руки инструмент, заметил, что с ним что-то случилось. Великолепный Гварнери Дальджезу заболел, как и его хозяин. Тоже молчал, издавая лишь глухой жалкий звук. Что же случилось? Невероятно встревоженный, он поспешил к Вильему. Тот, внимательно и тщательно осмотрел инструмент и, не обнаружив никакой видимой причины, сказал, что речь идет, должно быть, о какой-то внутренней болезни. Надо открыть скрипку. Музыкант заволновался, но согласился при условии, что эта тонкая операция будет произведена у него дома. На другой день Вильем приехал к нему. Аганини вручил мастеру инструмент, сел в углу и стал с волнением наблюдать за его действиями. Чтобы вскрыть скрипку, следовало вставить в нее специальный нож и, действуя им как рычагом, открыть корпус. При этом неизбежно раздается сухой страшный треск. Для проведения этой операции требуется большое мастерство. Беда, если будет допущено хоть одно неосторожное движение. Вельем взял нож и решительно ввел его в спинку великолепной скрипки. погонини так и подскочил на стуле, а затем несчастный нервно вздрагивал при каждом звуке. Нож, казалось, резал по-живому его самого, а не инструмент. Наконец, со скрипучим звуком спинка отделилась от боковин. Операция удалась». Вильям осмотрел часть гварнерии изнутри и сказал, что необходимо лечение, которое потребует нескольких дней. Для погонения, расставания с другом казалось трагедией, но ему не оставалось ничего другого, и он отдал скрипку на лечение Вильяму. Спустя несколько дней тот приехал к нему и вернул инструмент в прекрасном состоянии. Оказалось, гораздо легче вылечить скрипку, чем скрипача. Вильем воспользовался случаем, чтобы сделать чудеснейшую во всех деталях копию скрипки, совершенный двойник и гварнери, и показал ее музыканту. «Великолепно!» — воскликнул тот, попробовав звук, — и купил ее за пятьсот франков. Инструмент был действительно очень хороший. После смерти музыканта он перешел по завещанию к Севори, который всегда играл только на нем, с любовью называя его «мой Вильем». Некоторое время спустя Вильем снова пришел к погонени и поинтересовался, как поживает Гварнери. «Очень хорошо», — ответил тот, — «совершенно здоров». И достал из письменного стола золотую шкатулку, украшенную бриллиантами. «Я велел сделать две такие шкатулки», — продолжал он, протягивая Вильему коробочку. «Одну для моего врача, другую для врача моей скрипки. Моя признательность одинакова, и память о ней тоже будет одинакова». Вильем очень обрадовался такому великолепному подарку, но его друзья усомнились в том, что шкатулка золотая, а бриллианты настоящие. Ильем отнес шкатулку к ювелиру в поле-рояль, и тот оценил ее, назвав сумму от 1500 до 1800 франков. Слухи о скупости музыканта распространились так широко, что даже когда он делал широкий жест, никто не верил в него. Так случилось и некоторое время спустя, когда он помог бедствовавшему, больному и отчаявшемуся Берлиозу. Это произошло тогда же, в декабре 1836 года. Паганини не мог уехать из Парижа, как собирался, потому что не хотел прерывать курс лечения, начатый в Неотермес, который, впрочем, не давал особых результатов, тем не менее он продолжал его и надеялся на успех. Все время приходится поститься, сижу на диете, и просто слюнки текут, когда вспоминаю те изумительные равиоли, которые с таким удовольствием вкушал у тебя. Но последнее исчезает надежда, мой дорогой Джерми, печально писал он другу 25 мая. Чтобы отвлечься и забыть о своих бедах и мучениях, он сочинял музыку. Я написал две огромнейшие сонаты с вариациями, сообщал он Джерми 11 июня. Сочиняю третью, потом сделаю инструментовку. Это верно, что сейчас не выступаю с концертами, но эти сочинения сделают мне честь и принесут деньги. Здесь, в Париже, встречаются очень большие негодяи. Потом расскажу тебе такое, что будешь потрясен». Негодяи водились не только в казино погонений Негодяем оказался и некий господин Дуглас Лавдей, по вине которого скрипач снова попал в центр газетной шумихи. С Лавдием, юристом, англичанином по происхождению, Николо познакомился в связи с делами казино и некоторое время в течение трех зимних месяцев жил у него в доме на улице Сен-Лазар. Лавдей познакомил скрипача со своим другом, врачом-гомеопатом Крозерио. Возможно, тот давал ему какие-нибудь советы. Когда же музыкант переехал на другую квартиру, то получил от Лавды письмо, в котором адвокат выставил ему огромный счет. 18 тысяч франков за юридическую консультацию, 10 тысяч франков за уроки фортепиано, которые сеньорина Лавдой давала Акилле, тысяч франков за врачебную консультацию. Всего 37 франков. франков. не ответил ему ироническим письмом, в свою очередь выставив фантастический счет. 26 четыреста франков за уроки, которые он дал мадемуазель Лавдой за музыкальные вечера и так далее. По неосторожности и глупости, не поняв шутки, Лавда опубликовал письмо скрипача в газет «Мюзикаль», представив его как образец скупости, что, однако, не принесло ему никакой пользы, так как музыкант ответил через ту же газету презрительным письмом, высмеивая в нем суммы, которые Лавда, очевидно, в связи с приближением летней жары, намеревался получить от него для себя, сына и своего приятеля-доктора. Нетрудно представить, как развлекались читатели газет «Музикаль», следя за перепалкой двух скряг. Естественно, что после такой полемики слава скупца укрепилась за музыкантом еще больше. О последнем печальном периоде пребывания Паганини в Париже сохранилось очень живое описание в воспоминаниях сэра Чарльза Галле, который в то время был молодым пианистом. Возвращаясь к 1838 году, с которым у меня связано очень много воспоминаний, должен сказать несколько слов об одном необычайно известном в то время человеке – о погонении Это было одно из чудес света, во всяком случае для меня». Я столько читал и слышал о нем, и так сожалел, что он больше не выступает перед публикой, и, как говорили, выбрал квартиру, откуда звуки его скрипки не слышны. Паганини, похожего на призрак, с его впечатлявшей, внушавшей почтение внешностью, почти каждый день можно было встретить послеобеденное время в музыкальном магазине Бернарда Латте в оперном пассаже где он сидел примерно час, закутавшись в длинный плащ, не обращая ни на кого внимания, почти не поднимая ни на кого своих черных глаз. Он представлял собой одну из достопримечательностей Парижа, и я нередко заходил в магазин специально, чтобы посмотреть на него, пока один мой друг не представил меня ему, и тот не пригласил навестить его, от чего я пришел в восторг. Я часто бывал у него, но вряд ли могу передать хотя бы один наш разговор. Он сидел выпрямившись, молча, лицо недвижное, не дрогнет ни один мускул, а я чувствовал себя словно завороженный и вздрагивал всякий раз, когда его пронзительный взгляд останавливался на мне». Он нередко просил меня играть, и делал это чаще всего, не произнося ни слова, а только указывая своей костлявой рукой на рояль. Он никогда ни единым словом не выражал своего удовлетворения, и что игра моя нравилась ему, я мог догадаться лишь потому, как он повторял свой жест. Как мне хотелось услышать его игру, я передать не в силах. Это, наверное, и вообразить невозможно». С самого раннего детства я слышал разговоры о Паганини, о его искусстве, как о чем-то совершенно сверхъестественном. И вот я сижу теперь перед этим человеком, но могу только смотреть на эти руки, творившие столько чудес. Однажды, и я никогда не забуду этот день, после того, как я играл ему, а потом мы долго наслаждались молчанием, Паганини вдруг поднялся и подошел к скрипичному футляру. Невозможно вообразить, что творилось со мной, я весь затрепетал, и сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Думаю, ни один влюбленный, отправляясь на первое в жизни свидание с любимой, не испытывал волнения сильнее. Паганини открыл футляр, извлек скрипку и начал настраивать ее пальцами без смычка. Мое волнение сделалось почти невыносимым. Когда он настроил инструмент, и я решил, вот сейчас, сейчас возьмет смычок, он аккуратно положил скрипку в футляр и закрыл его. И все это произвело на меня такое же неизгладимое впечатление, как если бы я послушал его игру. Многочисленным бедам и несчастьям этого проклятого 1838 года добавилось еще одно. Скончался адвокат Эскюдье, который принял близко к сердцу его дело с казино, вел дело в суде и занимался акциями рябиться. Никого, несмотря ни на что, готов был все простить ребица, лишь бы не терять старого и дорогого друга. Он писал Джерми в это время. Здесь адская погода. От ревматизма очень болят ноги. Мучаюсь каждую ночь от кашля и температуры. Мечтаю об итальянском климате. Врачи нисколько не помогают мне. Но отпустив одного врача, он тут же призывал другого. Несколько дней спустя после этого письма в Генуе прошел слух, будто состояние его безнадежно но потом стало известно, что какой-то новый врач спас его. «Друг мой», — писал он Джерми 16 августа, — «остаюсь бесконечно признательным тебе за любезное приглашение. Хочу сообщить, что сейчас придется отложить поездку в Италию, и ты согласишься со мной, когда узнаешь, в чем дело». Покинутый всеми парижскими и немецкими врачами, я решил узнать мнение одного медика, которого мне рекомендовал сеньор-маркиз Джанлукино Дураццо. Это доктор Бенек из Бордо, который лечил здесь людей поразительно успешно. Он посетил меня вчера вечером и оставил некоторую надежду на выздоровление. На другой день он прислал указания, какие следует выполнять. Они сводятся к тому, что я должен есть понемногу, но часто, а между приемами пищи принимать настой, а также утром и вечером обливать с помощью мочалки ноги от колена вниз очень горячей водой, едва ли не кипятком. Через три дня он снова навестил меня и несколько раз, пощупав пульс, нашел, что есть некоторое улучшение. «Вы спасены», — сказал он мне. Я вылечу все ваши болезни. Никакого воспаления легких у вас нет. Обещаю вернуть вас Европе живым и здоровым, крепким и сильным. Этот врач не берет плату за визит, а только за лечение в целом. Если бы его обещание сбылось, я отдал бы ему даже мою скрипку. Даже мою скрипку. Самое для него дорогое на свете. Но лишь бы вылечиться, к сожалению, на этот раз улучшение оказалось совсем незначительным. К тому же начался судебный процесс, не менее неумолимый, чем болезни. 28 ноября скрипач писал Джерми. «Мой дорогой друг». Твоё справедливое молчание убеждает меня в том, что ты получил мое письмо, в котором я просил тебя не писать мне, так как вот-вот выеду в Марсель. До сих пор я занимался судами, но на днях освобожусь и непременно уеду отсюда, потому что хочу увидеть солнце, столь редкого гостя в Париже. И причиной этой задержки оказался все тот же разнесчастный Рябицу. «Дай мне, Боже, терпение!» И дальше снова звучит безутешный призыв. «Сердцу моему нужно утешение». Порой он должно быть чувствовал себя погружающимся в какую-то пучину. И тогда искал убежище в музыке, сочинял сам или изучал произведения Бетховена, открывавшие ему бескрайние просторы того невыразимого и высшего, что видел величайший композитор и что передавал своей музыкой. В письме к Джерми 3 августа 1838 года он писал «Жду не дождусь отъезда в Геную. Это произойдет в конце месяца». Возьму с собой последние квартеты Бетховена, которые хотел бы сыграть тебе. И 7 сентября писал Джерми из Марселя. Надеюсь, тебе бесконечно понравятся последние квартеты Бетховена, когда будут исполнены под моим управлением. Многие лифтегоды понимали эту музыку, которая переходила границы своего времени и оставалась недоступна сознанию современников. В последнем общении смертельно больного музыканта, с достигшим вершины в своем искусстве Ветховеном скрипач понял послание того, кто перешел в бессмертие. И эта бессмертная музыка стала, несомненно, самым большим и подлинным утешением для страдающей души Геноэсца. Однажды вечером он нашел в себе силы прийти в концертный зал. Это случилось 16 декабря, когда Берлиоз дирижировал в консерватории своими двумя симфониями фантастической, и Горольд в Италии, которая впервые исполнялась в Париже с тех пор, как Паганини приехал туда. Скрипач оказался в некотором роде крестным отцом этого произведения, так как оно родилось из незаконченного сочинения для Альта, который Берлиоз написал для него. Паганини очень хотелось послушать эту симфонию. Личность Берлиоза и его музыка глубоко поразили его еще на концерте в декабре 1833 года. Несколькими месяцами раньше, 11 сентября, последнюю работу французского композитора, оперу «Бенвенута Челлини», если употребить выражение ее автора, зарезали в гранд-опера. не присутствовал при этом убийстве и, уходя расстроенным из театра, сказал... Будь я директором Грандопера, сегодня же подписал бы контракт с этим молодым человеком, чтобы он принес мне еще три партитуры, заплатил бы ему за них вперед и сделал бы весьма выгодное дело. Берлиоз после шумного провала заболел от огорчения. У него началось еще и воспаление легких. Он мог бы ничего больше не делать, не писать, но нужно было жить хотя бы ради своих близких. И композитор предпринял еще одну попытку, дал два концерта в консерватории. На втором из них он и включил в программу Симфонию Горольд в Италии. Предоставим слово Берлиозу. Я уже говорил, что Паганини перед отъездом из Парижа побудил меня сочинить Горольда. Эта симфония исполнялась несколько раз во время его отсутствия, но еще ни разу не фигурировала в моих концертах после его приезда. Таким образом, он ее не знал и в тот день слушал впервые. Концерт только что окончился. В конец обессиленный я обливался потом и весь дрожал, когда в дверях появился Паганини в сопровождении Акилли. Он подошел ко мне, сильно жестикулируя. Из-за болезни горла, которая позже свела его в могилу, он уже тогда совсем лишился голоса, и потому только сын мог слышать или, вернее, угадывать его слова. Паганини сделал знак ребенку, и тот, встав на стул, приблизил ухо к губам отца и стал внимательно его слушать. Потом Акилли соскочил со стула и сказал мне. Мой отец велел, сударь, уверить вас, что он еще никогда в жизни не испытывал от концерта подобного впечатления. Ваша музыка его потрясла, и он готов опуститься перед вами на колени, чтобы поблагодарить. При этих странных словах я сделал невольный жест недоверия и замешательства. Тогда Паганини схватил меня за руку и, хрипя остатком голоса, «Да, да!», потащил за собой на сцену, где еще оставалось много моих музыкантов, опустился на колени и поцеловал мне руку. «Нет надобности говорить, как это потрясло меня!» Выйдя весьма разгоряченным на холодный воздух, я встретил на бульваре Армана Бертена и остановился, чтобы рассказать ему о том, что только что произошло. Я очень замерз и, вернувшись домой, снова слег, совсем разболевшись. На следующий день у меня в комнате вдруг появился маленький Акилли. «Мой отец очень огорчится», — сказал он, — «когда узнает, что вы все еще здоровы. Он бы и сам навестил вас, не будь так болен. Вот письмо, которое он поручил передать вам. Я хотел было распечатать конверт, но мальчик остановил меня. Ответа не нужно. Отец сказал, чтобы вы прочли, когда я уйду. И быстро удалился. Предполагая, что письмо содержит в себе поздравления и приветствия, я распечатал его и прочел. «Мой дорогой друг» после того, как угас Бетховен, только Берлиоз мог воскресить его. И, насладившись вашими божественными произведениями, достойными такого гения, каким являетесь вы, считаю своим долгом просить вас соблаговолить принять в знак моего уважения двадцать тысяч франков, которые будут выданы вам месье бароном де Ротшильдом по предъявлении прилагаемого распоряжения». Прошу вас всегда считать меня вашим преданнейшим другом. Николо Паганини, Париж, 18 декабря 1838 года. Берлиоз достаточно хорошо знал итальянский язык, чтобы понять письмо, но от невероятного изумления мысли его смешались, и он решил, что понял что-то не так. Тогда он взял записку, лежавшую в конверте и адресованную Ротшильду, и прочитал на этот раз по-французски. «Месье барон, прошу вас передать месье Берлиозу те двадцать тысяч франков, которые я вчера положил на свой счет в вашем банке». Не в силах подняться с постели и лично поблагодарить скрипача, композитор сразу же отправил щедрому благодетелю благодарственное письмо. О, достойный и великий артист, как выразить вам мою признательность! Я не богат, но, поверьте мне, помощь такого гениального человека, как вы, бесконечно взволновала меня, как восхитила и щедрость вашего дара. У меня не хватает слов, чтобы выразить вам свои чувства, и я примчусь обнять вас, как только смогу подняться с постели, к которой пока еще прикован. Берлиоз. Слуха подарки поганини в один миг облетел весь Париж, и в течение двух дней квартира Берлиоза стала местом паломничества целой толпы артистов, которые своими глазами хотели прочитать письмо Скупца. Затем последовали комментарии, и Жюль Жанен в журнале «Де «Деба» от 24 декабря 1838 года публично отрекся от всех своих яростных упреков, заявив, что ошибся по поводу Паганини и глубоко сожалеет обо всем написанном в минуту гнева и огорчения. Через неделю Берлиоз почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы отправиться к Паганини. Ему сказали, что скрипач в бильярдном зале. Я вошел, мы обнялись и от волнения не могли произнести ни слова. Потом я стал бормотать что-то несвязное, стараясь выразить свою благодарность. погонини остановил меня словами. Тишина в зале позволила мне расслышать его шепот. «Не надо больше ничего говорить, не надо». Это самое глубокое удовлетворение, какое я когда-либо испытал в жизни. Вам никогда не узнать, как взволновала меня ваша музыка. Уже столько лет я не слышал ничего подобного. Но теперь, — добавил он и с силой ударив кулаком по столу, — все, кто ополчился против вас, не осмелятся больше ничего сказать, так как им известно, что я знаю толк в этом деле и не очень податлив. Что подразумевал он под этими словами? Хотел ли он сказать, не так-то легко меня взволновать музыкой, или я не так-то легко раздаю свои деньги, или же я не богат? Насмешливый тон, каким он произнес эти слова, делает, на мой взгляд, неприемлемым последнее толкование. По поводу скупости Паганини у Берлиоза имелось свое мнение и совершенно здравое. «Многие не хотят верить в это», – писал он своей сестре Адели 20 декабря, рассказывая о поступке скрипача. «Но дело в том, что многие просто не могут понять такого артиста, как он. Паганини выражает бесконечное презрение ко всем материальным нуждам и ко всей мишуре жизни и сожалеет поэтому даже о самых скромных расходах, какие вынужден делать на это». Но в том, что касается искусства, его душа благороднее и выше любой другой. Вчера он дал тому доказательство. Далее следовало описание сцены у Паганини, очень похожее на то, что дано в мемуарах. В письме к отцу 18 декабря Берлиос тоже повторил все примерно так же, как рассказывал в автобиографии обращает на себя внимание то обстоятельство, что оба письма написаны сразу же после этого события. Сам Паганини, отвечая на вопрос «Журналь де деба», так объяснил свой поступок. «Я сделал это для Берлиоза и для себя».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 И когда станут перечислять почетные заслуги, какие могут составить мою музыкальную славу, не самой скромной среди них будет и тот факт, что я первым распознал гения и указал на него, чтобы все восхищались им. Как все артисты, Николай оставался в глубине души наивен. Но из злопыхателей нашлось немало. И сразу же пошли самые разные слухи о том, будто эти двадцать тысяч франков не принадлежали ему. Называли имя Бертена, владельца журналь Деба. Другие уверяли, будто скрипач дал эти деньги только для того, чтобы умилостивить парижскую публику, которую безжалостная статья Жанена настроила против него еще в 1834 году. Но могли ли знать эти жалкие люди, что Погонини, ставший тенью самого себя, уже не надеялся, что сможет выступать в Париже, и думал лишь о том, как бы уехать в теплые края? Что касается остальных, пусть придумывают что угодно». Но тот, кто изучает, исследует и узнает ближе жизнь музыканта, не может даже в какой-то мере допустить, что он способен на подобную комедию. Нет, погони не помог Берлиозу по естественному и братскому порыву души. Больной, выглядевший намного старше своих лет, изнуренный беспокойной жизнью, будучи уже на краю могилы, он протянул руку помощи молодому артисту, которого злая судьба готовилась погубить раньше времени. Он услышал в его музыке трепет сильных крыльев гения, чья музыка глубоко взволновала его и в час крайней горечи и высшего отчаяния поднял его над человеческой ничтожностью, вывел из темного круга физических и душевных страданий, губивших его самого. Благородный жест и великодушный подарок всего лишь выражали восхищение и благодарность уходящего гения гению восходящему и результатом явился шедевр – драматическая симфония «Ромео и Джульетта». Берлиоз начал писать ее сразу после этого события, посвятив Паганини и пометил на партитуре. Эта симфония начата 24 января 1839 года закончена 8 сентября того же года и впервые исполнена в консерватории под управлением автора 24 ноября следующего года. А в письме Гумберту Феррану 31 января 1840 года, сообщая об успехе, который имела его новая работа, Берлиоз отмечал «Погони не в Ницце». На днях получил от него письмо. Он в восторге от своей работы. Это действительно его работа. Она ему обязана своим существованием. И каждый раз с волнением слушая небесные очаровательные мелодии этой симфонии, которую, к сожалению, Паганини так и не довелось услышать, и страстную любовную песню двух веронских влюбленных, Не будем забывать, что рождением этих шедевров мы обязаны Паганини.